Глава двадцать вторая. Слепой гадатель, часть пять. Дзянь и Луняньцы, старший и младший, они на несколько мгновений и одновременно обернулись посмотреть назад. Стоило этому злобному созданию заговорить, и, казалось, будто оно рассказывает страшилку. Храбрости аптекарям вашего уезда не занимать, да! заметил Дян Шинин сделанным смехом. Луняньцы ответил обычно здесь не так просто последние дни от чего то стоит туман Дзян Шинин снова сдавленно усмехнулся и без и тумана вряд ли это место куда стоит приходить нет ладно у этого хулиганья холодок по спине пробежал но ты то книжный червь почему оглядываешься сказал Сюэсянь, раздражаясь призрак все еще способен бояться призраков луняньцы больше не смотрел назад Теперь он уставился на Дзяншинина. «Подумай немного, вот о чем!» Медленно проговорил Дзяншинин. «Обычные люди ведь боятся разбойников и грабителей. Так почему же мне нельзя бояться призраков?» Луняньце опустил голову, бросая взгляд на собственную ладонь с обработанной раной. Снова взглянул на Дзяншинина, которого и ветром могло сдуть, и заключил, что Дзяншинин «Должно быть, из тех призраков справиться с которыми довольно просто и ничем не угрожает». «Как будто еще фраза. Вы не слышали?» — пробормотал Сюэсянь. «Совсем, совсем тихо». Вероятно, желая удостовериться, что Сюаньмин действительно не заговаривал, он, произнося это, откинулся назад, обратив к Сюаньминю свое ранищее взгляд лицо, что исходило кровью изо всех отверстий. Оба глаза с густо потекшими чернилами оставались совершенно неподвижными. Сюаньминь молчал. Взгляд его упал на Сюэсяня, и едва достиг его, как Сюаньминь решительно и невозмутимо прикрыл лицо этого злобного создания рукой. «Пожалуй, ты здесь единственный, кого преследуют призраки». Сюэсянь, не стерпев такого, щелкнул языком. «Я что, высунул голову, чтобы ты мог лапать ее? Рука больше не нужна!» Дзян Шиннин, стоящий в стороне, добавил неторопливо, подливая масло в огонь. «Говоря откровенно, если ты будешь лицом драться с рукой учителя, сам и понесешь потери. Как-никак достаточно раз дернуть твою бумажную голову, и она отвалится». Сюэся не нашел слов. «Вот обязательно в этом мире найдется дурень, что в решающий момент переметнется в стан врага». Он не озаботился тем, чтобы убрать руку Сюаньминя. И так, пока лицо его было прикрыто, в полной темноте старательно прислушивался какое-то время, но больше не услышал того голоса, крайне похожего на Сюаньминя, что читал сутры. Так что на миг он даже засомневался в себе. «Неужто мне в самом деле послышалось?» «Ладно, как бы то ни было, торчать здесь не дело». Сянь вытянул обе бумажные лапы, и ударил по тыльной стороне руки Сюаньминя, наконец отбрасывая этого надоедливого лысого осла. «Вы продолжаете идти. Нужно найти его поскорее. Если я снова услышу что-нибудь странное, дам вам знать, что до него самого ему нужно было высиживать яйцо дальше. В этом было больше смысла, чем в драке со святошей». Договорив, он убрался назад на дно потайного мешочка и молча лег на золотую жемчужину, слегка покачиваясь в такт шагам лысого осла. По правде говоря, шаг Сюаньминя был бесшумнее, чем у призрака, ровный и уверенный. Сюэсянь почти не ощущал этих движений, его ничуть не трясло, напротив, даже немного убаюкивало. Золотая жемчужина, под ним уже некоторое время скрытая в мешочке, успела нагреться, став почти той же температурой, что и тело Сюаньминя. Бумажному человечку, у которого под ветром вся душа промерзла, Было очень уютно. Кое-как это даже можно было счесть подходящим местом, чтобы жить. Сюаньминь опустился на корточки, внимательно осматривая укрытую палой листвой сырую землю. Лунянь Ци последовал его примеру и тоже присел. Этому мальчишке было не так много лет, однако можно было заметить, что характер у него был независимый. Вероятно, потому что рано потерял отца, он предпочитал не полагаться на помощь посторонних а делать все самостоятельно. Даже если он не умел чего-то, то внимательно наблюдал от начала и до конца, чтобы научиться. Видимо, только так он и чувствовал себя хоть сколько-нибудь спокойно. — На что ты смотришь? — не смог не спросить Дзян Шинин, бросив на мальчика взгляд. Не поднимая головы, луняньцы ответил жестко. — Не знаю. Собачьи глаза могут высматривать хоть до слепоты и ничего не обнаружат. Сюаньминь вытянул руку и провел ею в воздухе, почти касаясь опавших листьев у ноги. Учитывая его пагубную склонность укрывать руку холстиной, даже поднимая зеленый мох, едва ли он действительно собирался потрогать эту увядшую листву. Луняньцы вслед за ним тоже пощупал палый лист, но и за исключением сырой грязи не обнаружил ничего. Он с нетерпением покосился в сторону Сюаньминя. Без слов оттер палец о край одежды и поднялся. На его взгляд, действия Сюаминя были только для отвода глаз. Выглядели хорошо, но ни к чему не приводили. Он привык быть предельно осторожным. К тому же в нем играло юношеское бунтарство. И он считал, что по-настоящему заслуживающих доверия людей в мире совсем мало. Куда больше своих корыстных подлецов и круглых дураков, у которых с головой беда. Подлецов, как он сам, и круглых дураков, как его рано почивший отец. Он признавал, что малодушен. Раньше он поднял шум, чтобы Сюаньминь с остальными непременно взяли его с собой. Теперь же он стал подозревать, не был ли Сюаньминь лишь пустой оболочкой. Он даже взглянул на лодку на берегу, подумывая вернуться на борт, если все будет совсем плохо, и переждать там, пока туман рассеется, прежде чем снова сойти на остров. В итоге едва он отвел глаза, как тут же столкнулся со взглядом Дзянши В конце концов Луняньцы был еще юн и на миг безо всякой на то причины оробил. Впрочем, очень скоро он снова смотрел уверенно и смело. Но Дзян Шинин уже перевел взгляд, ожидая, что Сюаньмин заговорит. В полном молчании Сюаньмин поднялся, слегка тряхнул монашеские одежды, на которых не было и капли грязи, и достал из-за пазухи талисман. Опять. Лунянь ничего не мог поделать. Он закатил глаза мысленно. «У этого монаха один ответ на все на свете?» Кто знал, что в этот раз Сюаньмин не станет снова приказывать талисману управлять чем-либо. Когда он доставал бумажный талисман, то заодно вынул и спичку, которую, прикрыв рукой от ветра, зажег в этой сырой, холодной, снежной мгле. И Дзяншиннин и Луняньцы оба в замешательстве смотрели, как он поджигает бумажный талисман. В понимании этих двоих масляно-желтый лист талисмана был ровно таким же, как грубая желтая бумага для жертвоприношений покойникам. Никаких отличий. Необычайно хорошо горит и очень быстро скручивается в прогоревшие бумажные завитки. Сюаньминь тряхнул пальцами, и этот бумажный завиток в один миг рассыпался пеплом, который подхватил и понес вперед ветер. Дзян и Луняньцы, совсем как две перепелки, большая и маленькая, теребя рукава, глядели во все глаза, как прямо у них на виду бумажный пепел оседает среди леса. А аккурат после того, как пепел опустился на землю, на ней, изначально лишенной каких бы то ни было следов, дорожкой появились вдруг отпечатки ног. В отличие от обычных следов, когда шаг оставляет углубление, эта дорожка была отмечена бумажным пеплом, что слегка покрывал грязь сверху, словно бы тот, кто эти следы оставил, каждым шагом лишь едва-едва касался земли. «Не похоже, чтобы это шел человек», Скорее кто-то подвешенный едва касался, сказал Дзян Шинин, не удержавшись. Лунянцы молчал. Внезапно он немного пожалел, что отправился на остров вместе с этими людьми. Ни один из них не разговаривал нормально. Что значит подвешенный прикасался? Сюяйсянь на дне потайного мешочка был удручен до крайности. С одной стороны он ничего не мог поделать с любопытством к тому, чем заняты Сюянин и остальные. С другой, расставаться с золотой жемчужиной на дне мешочка он тоже не желал. К тому же он чувствовал, что за время последних разговоров золотая жемчужина немного потеплела, даже чуть-чуть превысив температуру тела Сюаньминя. Впрочем, разница эта была столь незначительной, что он и сам не был вполне уверен. «Лысый осел!» — громко окликнул Сюэсянь, обнимая золотую жемчужину. Сюаньминь промолчал. Видя, что он не отвечает, сюасянь пристал, повторяя. Лысый осел! Лысый осел! Сюаньминь продолжал молчать. Сюасянь закатил глаза, позвав. Сюаньминь, обсудим кое-что. Сюаньминь ответил равнодушно. Говори, ты ведь любишь рвать подол одежд? Так давай договоримся. Ты будешь отрывать не от подола, а от этого потайного мешочка, а? Сюэсянь продолжил, обоснованно, стройно и ясно. «Если ты будешь отрывать от горловины, она станет немного ниже, и я смогу одновременно держать золотую жемчужину и запросто высовывать голову». «Если бы Сюань Мин согласился, было бы в этом что-то не то». Он ответил холодно. «Ты переоцениваешь свои силы. Бумажная шея непрочная. Будешь вытягивать раз за разом, разорвется». Я не собираю тела мертвых бумажных человечков. Суть этих слов была такова. Сиди себе в сторонке, да помалкивай лучше, чем такую чушь родить. Больше не болтая попусту с Сюэсянем, он стремительно пошел вдоль следов, и Дзяншиннин с Луняньцы поспешили за ним, догоняя. Сюэсянь еще некоторое время продолжал злиться в потайном мешочке. Затем, не сдаваясь, заводился снова, как оживший труп. Прожив так много лет, это злобное создание, рожденное разбрасываться приказами, до сих пор не знало, что значат такие слова, как «сдержанность» и «смирение». Он взял золотую жемчужину, покатался с ней пару раз взад-вперед и, наконец, свесил свою хрупкую шею из горловины. Вот только рука его все еще дотягивалась до золотой жемчужины и не отпускала. И свешивать шею тоже было крайне трудно. Все его тело и голова мучительно болели, вытягиваясь. Эта его пара трюков была необычайно ловкой, совсем не то, что мог бы проделать простой смертный. Повисев не так уж и долго, он неожиданно подал голос. — У корневища что-то есть! Сюаньминь остановился. Он только ощутил, что фэншуй этого острова Фейнтоу совсем не в порядке, но нельзя было точно сказать, что именно не так. Казалось, это результат хитрого вмешательства однако нигде на поверхности было не найти ни малейшего следа изменений, сделанных человеком. Так что весь путь, кроме того, что краем глаза поглядывал на отпечатки ног, он держал внимание сосредоточенным на структуре этого дикого леса и ничуть не присматривался к земле. Только Сюэсянь подал голос, он спросил, «У которого корневище?» «Впереди слева! У корневища дерева, с на стволе!» Это было старое дерево, примерно в трех джанах от них. Ветви и ствол его раскололись, похоже, от удара молнии. Широко зияло расщелина. Однако в безлюдных горах и диких лесах такие деревья были вовсе не редкостью. Скорее, считались обычными. Приблизившись, Сюаньмин некоторое время тщательно осматривал область у корневища, пока, наконец, в совсем уж неприметном месте не обнаружился короткий шнур, что цветом почти сливался с глинистой почвой. Шнур, видимо, грубо разорвали. На одном конце все еще был узел. Э? вопросительно протянул луняньцы рядом и поднял шнур. Не беспокоясь о том, что пачкается грязью, он сжал узел, внимательно изучил его за несколько мгновений и нахмурив брови сказал. Кажется, этот шнур из связки монет моей семьи. Ты уверен? Удивился Дзян Шинин. Ты можешь узнать его вот так? Этот узел завязывал я, другие делают иначе. Луняньцы небрежно ткнул в узел, показывая. «Смотрите!» Сюаньмин бросил взгляд на грязь на шнуре и молча отступил немного в сторону. Какое-то время луняньцы держал узел, чтобы они посмотрели, как вдруг отреагировал. «Разве все наши связки монет не украли? Как шнур мог оказаться здесь?» Едва он наконец сообразил, что ситуация несколько странная, как нечто ударило его под колени. Услышав бум, лу не успел отреагировать. От удара ноги его вмиг ослабели, и он упал на колени. Это нежданное коленопреклонение оказалось тяжелым, и он не знал, в какую ловушку попал. Не пойми откуда раздался скрип пружинного механизма, и под ногами у каждого вдруг разверзлась пустота. От внезапного ощущения падения, что сопровождалось скрижающим трением камней, они потерялись настолько, что не смогли бы отличить и запад от востока. Во время этого стремительного падения в сердце Сюэсяня впервые зародилось уважение к Сюаньминю. Потому что этот проклятый лысый осел, вопреки ожиданиям, сумел удержать равновесие в воздухе и неизвестно каким образом замедлил скорость и смягчил падение настолько, что приземлившись, благополучно устоял, а не покатился кубарем. В итоге, в тот самый миг, когда он очутился на земле, Сюэсянь, который не успел убрать свисавшую с горловины шею, ощутил, как его собственная голова вдруг падает. — Плохо, плохо, плохо! Лысый осел каркал Действительно, мать ее, сейчас оторвется! Сюаминь выпрямился в темноте и смутно почувствовал, как нечто похожее как раз спланировало на землю. — Ауч! — Я едва не сломал руку! — Что это за проглятое место? У меня от падения голова слегка кружится. — Учитель? Учитель Сюаньминь, ты здесь? Услышав рядом беспорядочные болезненные оклики Шинина и луняньцы, Сюаньминь ответил громким «Угу» и зажег талисман. В свете горящей бумаги он бросил взгляд вниз, аккурат, чтобы встретиться глазами с парящей в воздухе над землей бумажной головой. И это была только голова. Сюаньминь молчал.